Глава 3. Фигуры в виде безликих теней быстро появлялись одна за другой во всё том же каменном зале, где и многие разы до этого. За все прошедшие годы этот зал не изменился ни на мельчайшую деталь. Впрочем, как и сами тени. Всего лишь несколько минут, и все тени появились там. «Что произошло, Альберт?» «К чему такая срочность? Там сейчас такое происходит, а ты нас сюда выдернул», спросила тень с голосом Максимилиана, когда все закончили появляться. И тон его голоса был более чем под стать сказанному, срочному сеансу связи он был сильно не рад. «Мы должны начать немедленно действовать», ответил Альберт. «Действовать?» «Что ты подразумеваешь под этим?» — спросила уже другая тень, и, судя по тому, что взгляды остальных теней были тоже устремлены к Альберту, их интересовал тот же вопрос. «Мы должны нанести удар, уничтожить последний полноценный скин Мы знаем, где он скрывается и как достать его. У нас давно уже есть вся необходимая информация. Во-первых, точно мы не знаем эскин то, «Или все же человек? Все доказательства косвенные А точно выяснить, Искин асов или все-таки человек никому из нас так и не удалось? Он может быть как Искином, так и модификантом очень высокой степени изменения. А во-вторых, ты хочешь нанести удар сейчас, когда освобождение только-только дало бой пришельцам?» — спросил у него Максимилиан при молчаливой поддержке остальных теней. Косвенных доказательств более чем достаточно. И с человеком с таким именем и фамилией наша организация уже сталкивалась раньше. Тогда он был носителем экспериментальной нейросети и был признан угрозой и уничтожен. «Вот ты сам говоришь, что он был уничтожен», перебил Альберто Максимилиан. «Уничтожен. Вот только этот Сергей Асов слишком сильно похож на того». Многовато всего для простого совпадения. Ты хочешь сказать, что мы тогда ошиблись и не убили его? Или что спустя столько лет после смерти он вдруг невероятным образом ожил? Что-то я ничего не припоминаю о существовании подобных работающих технологий, даже слухов. Конечно, всегда велись такие разработки, но ни одна из них так и не добралась до более-менее рабочих результатов а такая информация точно должна была бы попасть к нам. Не знаю, да и неважно это сейчас. Мы должны наконец-то уничтожить его, и вместе с ним последний полноценный скин. Сколько можно уже тянуть? Вы и так откладывали это решение на потом, утверждая, что нужно точно убедиться и собрать больше данных. Сколько времени мы уже ничего нового не выясняли про него? Год? и хотел сказать, уничтожить, возможно, последний шанс Земли на свободу и восстановление. Допустим, наши догадки ошибочны, и все же Асов не Искин, но он все равно играет не последнюю роль в освобождении. Ты хочешь настроить против нас все освобождение, подмявшее под себя весь материк? Ты уверен, что нам это нужно? А если мы убьем Асова, я уверен, что, как бы мы ни старались, там выйдут на наш след» и будут преследовать нас. Искин асов или нет, но в освобождении его уважают, а то и любят, он в чем-то уже легендарная личность, а если он все же искин, и все сейчас происходящее держится на нем, то, убив его, мы совершим ужасную ошибку». «Да, это наш долг!» — фанатично выкрикнул Альберт, явно теряя терпение и злясь, что очевидному решению сопротивляются. Он заметил, что в последнее время его соратники как-то странно начали себя вести, но не думал, что все настолько далеко зашло, и происходящее сейчас откровенно бесило его. Вместо того, чтобы выступить единой силой и сделать нужное, пока есть такая возможность, они всячески мешают этому. Он никак не мог понять, почему они так сопротивляются и не хотят сделать необходимое а вот остальные тени не особо разделяли его настрой, но влезать в перепалку Альберта с Максимилианом и кого-то из них поддерживать пока не спешили. «Нет, ты путаешь. Наш долг защищать Землю от угроз. И даже пусть, возможно, Асов полноценный и скин, именно он сейчас взял на себя это, и у него это более чем получается». «Мы все можем сейчас наблюдать бой на орбите планеты, и, судя по всему, пришельцы проигрывают». «Вот именно! Откуда, по твоему у освобождения столько производственных мощностей? Откуда все это у них? Им помогали дроиды, а они могли это делать только если асов и скин. Иначе бы они просто даже не подпустили к себе людей, не говоря про какую-либо помощь им». «Скорее всего», — не стал отрицать Максимилиан, но даже если Асов на самом деле полноценный и скин, искусно маскирующийся под человека, то ничего плохого для человечества он не сделал. Он, наоборот, пока пытается спасти его всеми возможными способами. До меня дошли слухи, что это он стоял за созданием освобождения, и если бы не он, то ничего вот этого сейчас, скорее всего, и не было бы. Кто из нас смог бы провернуть подобное? Что мы смогли сделать во время вторжения пришельцев, а? Ничего. Мы лишь бессильно наблюдали за происходящим. Где была наша хваленая мощь? Ресурсы? Возможности? А что мы сделали потом, когда вторжение закончилось и от человечества почти ничего не осталось? Тоже ничего. Мы не попытались как-то объединить уцелевших людей или еще что-нибудь сделать. Мы засели на своих базах и занимались своими делами, словно так и должно быть. И все происходящее вокруг нас практически не касается». «Ты отказываешься от нашей цели?» — спросил зло Альберт, и даже его тень как-то задрожала, словно от с трудом сдерживаемой ярости. «Что ж...» «Это давно нужно было сделать», — тихо прошептал Максимилиан, переглянувшись с парой других теней и уже громко произнес. «Да, я отказываюсь уничтожать Сергея Асова, как и искать новый неизвестный нам полноценный скин. Я считаю, что мы должны сосредоточиться на помощи освобождению или хотя бы не мешать ему. Хватит этой охоты за Искином». «Уже столько лет прошло, а он ничего плохого так и не совершил!» «Предатель!» — яростно взревел Альберт. «Старый фанатик!» — не остался в долгу Максимилиан. «Я поддерживаю Максимилиана!» — высказалась одна из теней и шагнула в его сторону. «Согласен!» — произнесла еще одна тень и тоже подошла к ним. Одна за другой еще несколько теней встали рядом с Максимилианом, но примерно половина осталась на своих местах и переводила взгляды с пышущего яростью Альберта на Максимилиана и обратно. «Ну вы чего, народ? Сейчас не время для раскола!» слегка растерянно произнесла одна из оставшихся на своих местах теней. «Это должно было произойти еще давно, несколько лет назад» нужно выбирать викор ты с нами за шанс для земли или же за старые устои и цели которые скорее всего обрекут нас на гибель спросил у него максимилиан в зале воцарилась тишина никто больше пока не спешил что либо делать или говорить Альберт зло сверлил взглядом тех, кто, по его мнению, стали предателями, а те молча стояли и смотрели на других теней, а все еще не выбравшие сторону, продолжали оставаться на своих местах, не спеша делать выбор. Но минута проходила за минутой, и тени все же начали выбирать сторону. Вот первая из них тяжело вздохнула и, бросив взгляд на Альберта, пошла к Максимилиану. Ее действия послужили словно командой для остальных, и они также сделали свой выбор, и были среди них не только те, что шли к Максимилиану, но и те, что выбрали Альберта. Меньше минуты и тени разбились на две группы. Большая группа Максимилиана, и напротив нее гораздо меньшая группа Альберта. «Идиоты!» «Вы все подохнете, — зло произнес Альберт, когда последняя тень сделала свой выбор. «Прости, Альберт. Может, ты и прав, но нормально жить-то хочется, как и хочется вернуть былые времена до вторжения. Понятно, что точно так же не будет, но с освобождением есть хотя бы какой-то шанс на то, что будет опять нормальная жизнь, а не только роль дичи на охоте для пришельцев». И да предугадывая твой вопрос мне плевать если во главе будет стоять и скин хуже чем сейчас точно не будет альберт в ответ на эту речь только разочарованно покачал головой вы сделали свой выбор поздно жалеть произнес он с ненавистью группе максимилиана и кивнув своей исчез из зала не сильно отставая от него исчезли и остальные из его группы. «Вот и поговорили», — протянул Максимилиан, смотря на уже пустое пространство, где еще несколько мгновений назад были тени, недавние соратники, а сейчас враги. «Пообщаемся в другом канале связи. Здесь теперь небезопасно. Я пришлю все нужные данные». Кивнув ему, оставшиеся тени начали исчезать всех кроме одной не так как я планировал но все равно неплохо все прошло произнесла тень смотря на максимилиана что дальше делаем и ты связался наконец с сергеем массовым это же он и скин как тут и говорили только косвенные доказательства я поэтому и не связывался с ним Не был до конца уверен. Все указывает на него, но, возможно, он лишь искусное прикрытие. Но да, этот искин точно обосновался в освобождении. В этом нет никаких сомнений. «Ладно, так что дальше?» «А дальше... Дальше у нас война. Уверен, Альберт попытается устранить Асова, несмотря на наш раскол. А потом примется за нас». Или, может, даже одновременно с этим. Я все же попробую встретиться с Асовым. Выбора у нас все равно, особого нет. Предупрежу его, даже если Искин и не он, парень все равно не последний человек в освобождении и, вполне возможно, даже знает лично Искина. А может, это и он? Хрен его знает. А ты готовь наших к войне. Мы должны не дать Альберту и его сторонникам натворить дел. Если за нас возьмется освобождение, это еще и с дроидами, то они положат нас всех. И что-то мне подсказывает. Разбираться, кто конкретно против них в этой ситуации, они не будут. Особенно если Асов Сергей на самом деле тот самый Асов Сергей и все помнит, в том числе и свою смерть. Вряд ли он пылает к нам любовью и дружелюбием. Он реально может быть тем Сергеем Асовым, которого наша организация убила больше полувека назад. Внешность, пусть и немного другая, но сходство есть. Зовет себя так же, и если предположить, что тогда что-то у наших коллег пошло не так, и его нейросеть каким-то образом сумела перенести себя, то все возможно, я не знаю. «Звучит невероятно, но ну и пришельцы когда-то казались чем-то невероятным. Я тебя понял, буду заниматься Альбертом. Удачи тебе!» «И тебе», — произнесла тень и исчезла из зала. «Да, как все закрутилось, однако», — произнес Максимилиан, и, постояв еще пару минут и о чем-то подумав, тоже исчез из зала. «Да, мы сделали это! У нас получилось!» — радостно воскликнул Цербер, когда пришло сообщение, что сражение в космосе закончилось нашей полной победой. Мне же захотелось облегченно выдохнуть. Казалось, что все это время я стоял, затаив дыхание, настолько напряженным был. Но теперь можно уже немного расслабиться. Самые рискованные моменты, когда все могло в любой момент резко обернуться поражением, остались в прошлом. «Мы победили!» Говорю, внимательно изучая поступающие прямо мне в память данные о результатах сражения, наших потерях, что удалось уничтожить и захватить, сколько врагов сбежало и захвачено в плен. Пока все данные, по большей части, весьма приблизительные, но хоть какую-то общую картину уже вполне можно сложить по ним. И, наверное, первое и самое главное — ни наземные орудия, ни космические корабли, не энергетические щиты, ни что-то еще не подвели нас и показали себя, как и было рассчитано. Это был, наверное, один из самых слабых моментов нашего плана, как все рассчитанное теоретически и почти непроверенное в деле показало бы себя в реальном бою. Если вдруг что-то пошло бы совсем не так, то это было бы самой настоящей катастрофой. Слишком многое было поставлено на кон, и второго шанса у нас не было. Но повезло. Обошлось. Да, конечно, в ходе практического использования обнаружилась куча различных нюансов, но все они не сильно повлияли на общую картину и будут учтены при модернизации и создании новых моделей орудий и техники. И в целом все показало себя очень даже неплохо. И второе. У нас получилось захватить флагман пришельцев почти целым. Его неплохо потрепало, но силовая и двигательная установки целые. И это очень важно. Своих технологий для быстрого перемещения в космосе у нас нет, и времени создавать их с нуля тоже нет, так что единственный шанс завладеть ими — это изучить технологии пришельцев и или воссоздать их, или создать близкий аналог, чем в самое ближайшее время и займется слияние, разобрав флагман чуть ли не по винтикам. Кроме флагмана удалось захватить и еще несколько кораблей но они в гораздо худшем состоянии, но что-нибудь заполучить из них, думаю, тоже получится. Понятное дело, что изучаться там будет вообще все, а не только связанное с перемещениями в космосе. Что-то постараемся приспособить для себя, а если не выйдет, то все равно нужно знать слабые места врага, чтобы не действовать практически вслепую, как было в этот раз. Да, благодаря Гроугу, Пришельцу, которого пытались прикончить свои же, и которого я вроде как спас и с которым заключил договор, информация в обмен на возможность когда-нибудь вернуться обратно в их империю и предыдущим столкновением с пришельцами, мы примерно знали, что нас ждет. Но именно что примерно, никакой конкретики не было. К примеру, насколько мощные корабельные щиты — У нас было только очень приблизительное описание от Гроуга, что они способны выдержать. Сами же мы никогда не сталкивались с ними, и никаких данных не было. И так почти во всем. Приходилось в планах закладывать двукратный, а то и трехкратный резерв в связи со всем этим. Лучше было перестраховаться, чем неожиданно выяснить, что мы недооценили возможности противника. Это сражение, понятное дело, не обошлось без потерь с нашей стороны, но они, на мой взгляд, гораздо меньше тех, на которые мы рассчитывали. Сражение вообще прошло гораздо лучше, чем мы предполагали. Ни один человек не погиб, людей вообще не было там, только машины. А вот их потеряли порядком под сотню штурмовиков и две сотни дроидов, которые участвовали в захвате флагмана. Больше всего потерь было там, все же не самая простая цель, и пришельцы сопротивлялись до последнего. Опять-таки, благодаря Гроугу мы знали, как противник будет действовать и что от него можно ожидать. Благодаря ему у нас было общее представление и о вражеских возможностях, и тому, как нужно действовать во время абордажа, и что захватывать первым. гроук вообще многим с нами поделился. Иногда мне даже казалось, что, сообщая нам все это, он испытывал какое-то злое удовольствие. Хотя, может, и не казалось, учитывая, что конкретные эти пришельцы пытались его прикончить. Месть чужими руками. Что может быть лучше? И как бы странно это ни звучало, именно благодаря Гроугу мы все до сих пор живы. Ну и он тоже жив. Эти инопланетные гады, поняв, что проигрывают, решили уничтожить нашу планету, выстрелив в нее сверхмощным зарядом, который нанес бы ей необратимое повреждения, и если не расколол бы на части, то жизнь на ней точно исчезла бы. Но они не успели. Дроиды, захватывающие флагман, взяли все важные системы корабля раньше, чем завершилась подготовка к выстрелу каких-то 20 секунд отделяли нас от того момента, когда мы все были бы мертвы. И если бы не информация, полученная от Гроуга, то абордаж занял бы гораздо больше времени, и мы все были бы уже мертвы. Страшновато такое осознавать, но как же хорошо, что это уже позади. А если бы выстрел произошёл, то шансов как-то спастись у нас не было бы. Сбить снаряд «Конечно бы попытались, но сомневаюсь, что у нас получилось бы. Укрыться в подземных убежищах и под энергетическими щитами? Смешно, это все просто смело бы не заметив. Это оружие создано уничтожать планеты, что ему какие-то щиты и убежища? Вот то-то же. И как же хорошо, что нам не довелось пока испытать его на себе». Гроук упоминал это оружие но говорил, что его стараются не использовать, какие-то сложности у них с его применением, и поэтому мы считали, что против нас его не рискнут применить. По плану пришельцы, понеся первые потери, должны были отступить и вызвать подмогу, а не вот это все. Но получилось в итоге все равно неплохо. Часть пришельцев сбежала, воспользовавшись спасательными капсулами, другая часть погибла, и самая меньшая попала к нам в плен. Убивать мы их пока не будем, всех их поместят в лагерь и прогонят через допросы. А вот потом время покажет. Процесс это не быстрый. Главного среди них, так называемого праймарха, пока найти не удалось. Или он скрывается, или погиб, или спасся на капсуле. И последнее более вероятно. Об этом говорят некоторые пленники. «Ну что?» «Переходим ко второму этапу плана», — спросил Цербер, отвлекая меня от изучения результатов сражения. «Конечно. Уже перешли к нему», — говорю, бросив на него взгляд. «Он тоже весь погружен в изучение поступающих отчетов, только читает их с экрана планшета, а не так, как я». Второй этап плана. Сложно даже сказать, что сложнее — первый или второй. Первый предусматривал убирание пришельцев с орбиты Земли, а вот второй уже гораздо грандиознее и масштабнее. Мы должны подготовиться к визиту флота пришельцев, который нагрянет сюда, среагировав на посланный им сигнал. А сигнал точно послали, не могли не послать. Но что хоть немного радует, время подготовиться к этому событию у нас есть. Примерно 3-4 недели. Раньше флот вряд ли прибудет к нам. Не очень много времени, но все же лучше, чем ничего. И поэтому нас ждет грандиозная стройка, которую еще никогда не видывала Земля. В секретных ангарах и на складах ждут своего времени сотни тысяч различных дроидов, как наземных, так и летающих, производственных и добывающих комплексов, назначение которых только одно — строить и обеспечивать стройку всем необходимым. Все нужные технологии, технологические процессы и планы давно разработаны и ждут лишь того момента, когда начнут воплощаться в реальность. Это лучшее, что мы смогли выдать на данный момент. Возможно, до технологий пришельцев не дотянет, но, надеюсь, потягаться с ними сможет. И это немного волнительно, ведь опять-таки почти все рассчитано только теоретически, нормальных же практических испытаний не было. Эта стройка покажет, сколько ошибок было допущено, и очень сильно надеюсь, что немного и критических, способных застопорить весь процесс, среди них не будет. Уже через пару часов на орбите планеты и на ее поверхности развернется невообразимая стройка. В космосе будут собираться верфи и крепости для защиты планеты. Одновременно с ними будут создаваться первые космические корабли нормальных размеров прямо в открытом космосе, чтобы не терять время, пока создаются верфи. На ближайших залежах нужных металлов и минералов будут развернуты добывающие комплексы. И еще многое и многое будет сделано, ведь меньше чем за месяц нам нужно как-то превратить нашу солнечную систему в неприступную крепость. Земля же в это время будет усиленно тоже превращаться в одну огромную крепость. Количество щитов и орудий возрастет многократно. Помимо этого, по плану начнется создание планетарного щита, очень мощной и сложной штуковины, которая должна будет закрывать всю планету сплошным энергетическим щитом. В идеале, успеть закончить ее должны будем до того, как пришельцы заглянут к нам в гости, но шансов на это немного. И когда пришельцы нагрянут к нам, чтобы наказать взорвавшихся дикарей, их должен будет ждать очень неприятный сюрприз. По плану мы должны будем разнести их в пух и прах и продолжить после этого дальше наращивать свои силы, используя время до следующей атаки. Хорошо, что все они будут происходить с солидными перерывами по времени. Империя очень немаленькая, и только чтобы долететь до нас, нужно время, не говоря про то, чтобы среагировать, собраться и прочее. Вначале на нас реагируют ближайшие к нам сектора — По мере же нашего сопротивления и безуспешных попыток поставить нас на место В происходящее будут втягивать все новые сектора империи И в какой-то момент, если все пойдет нормально и не рухнет раньше времени Против нас будет вся империя И мы должны будем как-то победить Звучит как что-то нереальное Мы и огромная древняя космическая империя но так далеко мы еще не заглядывали. Нам бы через месяц выжить для начала. «Сергей! Посмотрим на флагман пришельцев!» — спросил Цербер, заканчивая изучать данные. «Посмотрим, соглашаюсь с ним, и быстрым шагом направляюсь к небольшому ангару, где нас уже ждет транспорт. Находимся же мы сейчас на одной из баз слияния глубоко под землей и под кучей энергетических щитов. Кто знал, как могло пройти сражение, лучше было перестраховаться. А на флагман и в самом деле можно уже заглянуть. Его полностью зачистили и взяли под контроль, и все его системы уже контролируются слиянием. Так что никакой опасности в этом, по идее, нет. Это будет первый мой полет в космос. Зайдя в транспорт и заняв свое место, смотрю на экран заменяющий иллюминатор. Даже как-то волнительно. Не верится, что у нас все получилось, и в данный момент Земля свободна от пришельцев. Можно спокойно летать, спокойно пользоваться связью, можно спокойно жить, в конце концов. Ну, меня это не совсем касается, но других людей вполне, особенно учитывая, что почти вся стройка и подготовка ляжет на слияние, которое готовилось к этому долгие годы. Люди тоже будут задействованы но гораздо меньше и позже. Во-первых, не хочется их терять, не так уж много их осталось, а во-вторых, подготовка нужных специалистов займет время. Нельзя просто взять случайного человека и засунуть на космический корабль или крепость. Нужно, чтобы от него толк был, а не просто так там находился. Но постепенно люди будут вводиться в процесс обороны Земли. Это нужно сделать, чтобы они все прочувствовали и ценили. Ну и чтобы подстраховаться на всякий случай. И скины, и дроиды — это хорошо, но мало ли что пришельцы могут с ними сделать. Так что продублировать как минимум управление на ключевых точках лишним не будет. Еще несколько секунд после того, как Цербер уселся в кресло, и транспорт мягко оторвался от бетона и, набирая скорость, полетел к воротам ангара. Они промелькнули совсем быстро, а потом транспорт стал стремительно набирать высоту, а поверхность земли стала удаляться. Все еще не верится, что этот момент наступил. Три минуты, и транспорт приземлился в одном из ангаров линкора пришельцев. Выходя наружу, замираю на пару мгновений. Все же волнительно как-то. Переборов себя, делаю шаг и оказываюсь в ангаре. Я в космосе. Я на корабле пришельцев. Будь я живым человеком, то у меня точно бы вспотели сейчас ладошки и пульс зашкаливал бы. И я не один такой. По Церберу тоже видно, что он волнуется. Блин, взрослые мужики, прошедшие через кучу всего, а волнуемся, как дети какие-то. Усмехнувшись про себя, оглядываюсь по сторонам. Везде видны следы боёв их убрать еще не успели. Бой тут был жарким, пришельцы сопротивлялись до последнего. Продолжая смотреть по сторонам, интересно же все-таки, впервые на космическом корабле пришельцев, да и вообще на космическом корабле, иду к капитанскому мостику. Идти туда не обязательно, но чтобы все посмотреть, и прочувствовать до конца этот момент лишним не будет. Неожиданно, спустя метров сто пути по коридорам корабля, все вокруг вдруг померкло, сменившись непроглядной тьмой. Первая мысль была, что это почему-то отключилось освещение на корабле, но потом дошло. Даже так я должен был хоть что-то видеть, перейдя на ночное зрение. Но не вижу. Кромешная тьма по-прежнему окружает меня, и нет ни одного намека на то, что что-то вижу. И это может означать лишь одно — меня по какой-то причине отключило от тела.